по морям играя доспеха, с и на как будто к нелюдоспеха, и на нос и наносится. и конца довелось ему, увагодую и на нос всем и у всех виду как Я беда ночь, да. Убежала мимо ночь, да. ему, его, его. и вой, и дождь, да. нам мир и лед мимо